Глава 12. Мы за считанные минуты доехали до Монтегю-стрит, и я сумела припарковаться прямо перед домом. Мы стояли на противоположной стороне улицы. Из разросшихся кустов индийской сирени, затенявшие большую часть палисадника и дорожки, доносились птичьи трели. Я восприняла это как хороший знак. Взглянуть на окно башни я не осмелилась. Джек смотрел на дом, изучая его опытным взглядом. С юных лет, когда он на распродажах помогал родителям находить вещи для их антикварного магазина, он развил в себе чутье и вкус и умел с первого взгляда определить качественную работу, как в том, что касалось мебели, так и домов. А также вероятные женщин. Но я старалась не думать об этом. «Не иначе, как София выпрыгнула из своих беркинстоков когда увидела его», сказал он, откидывая голову назад, чтобы получше рассмотреть флюгер на крыше башни. Я проследила за его взглядом, но остановилась у основания окна. Еще как. И никто из нас не усомнился, что это тот самый дом. Я тоже. Похоже, краска раньше была голубой, а не серой. «Хотя первоначальный цвет, скорее всего, был желтым, как у кукольного домика», сказал Джек, пропуская нас с вперед. «Нам пришлось пригнуться, чтобы пройти под ветвями кустов индийской сирени, одновременно глядя себе под ноги, чтобы не застрять в ямках и трещинах разбитых или отсутствующих кирпичей. Переднее крыльцо выглядело довольно прочным, и мы поднялись на веранду, обвивавшую фасад и боковые стороны дома». Краска на дорических колоннах, поддерживавших крышу крыльца, отслаивалась и висела лоскутами, так же, как и на голубом потолке. Этот свет, по идее, был призван отогнать злых духов и гнездящихся птиц. Увы, судя по грудам птичьего помета у основания двух колонн и злобному старику в окне башни, в мой прошлый приезд сюда, Он с треском провалил возложенные на него задачу по обоим пунктам. Тяжелые двойные двери и окна с витражными стеклами в свинцовых переплетах остро нуждались в реставрации, равно как и растрескавшиеся половицы крыльца. Я вовремя одернула себя, мол, хватит глазеть. К собственной досаде, поймав себя на том, как естественно ход моих мыслей перешел к деталям реставрационных работ. Наше внимание привлекла старая латунная кнопка рядом с дверью. Оглянувшись на нас с Нолой, Джек нажал ее. Внутри дома раздался приглушенный звонок. Впервые с момента нашего приезда сюда мне показалось, что Нола нервничает. «Интересно, здесь водятся привидения?» спросила она и быстро добавила. «Если, конечно, вы верите в подобные вещи, «Я бы ни за что не пришла сюда на Хэллоуин, будь я маленьким ребенком. Не решаясь посмотреть на Нолу или Джека, я тупо уставилась на входную дверь. Не хотела, чтобы мое лицо выдало меня. Спустя несколько мгновений к дверям приблизился звук тяжелых шагов. Одна створка открылась, и перед нами возникла грустная женщина средних лет, Её светлые волосы были убраны в конский хвост, и лишь по бокам лица свисали вьющиеся пряди. Женщина была в мешковатой белой футболке, чёрных брюках капри и шлепанцах, и одежда и обувь были густо забрызганы чем-то похожим на краску. Широко улыбнувшись, она пристально посмотрела на нас. Затем взгляд ее голубых глаз остановился на Джеке. Ее улыбка тотчас сделалась шире. «Я могу вам чем-то помочь». Пытаясь отвлечь ее внимание на себя, я шагнула вперед. «Я Мелани Миддлтон. Мы с вами вчера договаривались по телефону о встрече с мисс Манига. Вы помните?» Она по-прежнему не сводила глаз с Джека. «Ах да, я забыла. Должно быть, это все испарение краски». «Я Диана Давинпорт, экономка мисс Манига. Я, так сказать, ее руки и ноги, потому что она больше не в состоянии что-то делать сама». Женщина выпрямилась, и футболка туго натянулась на ее пышные груди. «Я бы пожала вам руку, но у меня все пальцы перепачканы клеем», пояснила она, все так же не сводя глаз с Джека. «Можете называть меня Ди для краткости». Мы с Нолой переглянулись. Джек улыбнулся в ответ. «Нам можно войти?» Ди встрепенулась и, наконец, отступила, впуская нас в дом. «Конечно! Боже, где мои манеры? Заходите! Она в библиотеке. Давайте я провожу вас, а потом пойду приготовлю чай». Шагнув за ней в просторный ольков, мы подождали, пока Ди закроет за нами дверь. Первое, что бросилось мне в глаза, Это изысканная мебель и тяжелое темное дерево повсюду. А там, где на консольных потолках, лестничных балюстрадах, мебели или стенах не было темного дерева, были мрачных оттенков ткани и краска. Из Алькова мы прошли в огромное фойе, в котором доминировала широкая лестница, ведущая на верхние этажи. Тёмно-бордовая ковровая дорожка и толстые, почти черные перила и балясины усиливали мрачную атмосферу, которую была бессильно развеять крошечная настольная лампа. Витражное окно почти во всю стену на нижней лестничной площадке пропускало сквозь замысловатый узор мало света, а сам витраж снаружи почти полностью зарос пылью. Мы прошли мимо комнаты, похожей на гостиную, темно-зеленые бархатные шторы которые. Были задернуты и почти не пропускали свет. А затем в музыкальную комнату с огромным роялем в центре. Я вспомнила то, что сказала Олстон. Интересно, это тот же самый инструмент, на котором она когда-то брала уроки. О боже! Нола остановилась перед музыкальной комнатой. Я как будто внутри кукольного домика, а жуть берет, в смысле, что там все. Точно такое же, даже обои, с той разницей, что они не слезают со стен, как здесь. Она была права. Похоже, дом был построен и декорирован на рубеже прошлого века, и с тех пор его не трогали. Не считая электричества и, как я надеялась, современной сантехники, дом сохранился в первозданном виде, показывая жизнь такой, какой та была более века назад. Правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что ковры кое-где протоптаны до лысин, на деревянных полах отсутствуют куски инкрустации, краска шелушится, обои обвисли или местами вообще отсутствуют. Когда я в последний раз вошла в точно такой же запущенный дом, то в конечном итоге стала его владелицей. От одной только этой мысли Я едва с криком не выбежала на улицу. Вместо этого я последовала за Джеком и Ди, уверенная, что Нола идет за мной следом. В конце короткого коридора Ди открыла пару раздвижных дверей и отступила, пропуская нас внутрь. Нам в глаза тотчас ударил яркий свет. От неожиданности, после гнетущей темноты остальной части дома, мы заморгали. Здесь от пола до потолка Выселись три больших окна с округлым верхом, отчего казалось, что они хмурятся. За окнами виднелась часть веранды, и я подумала, можно ли их открыть, словно двери. Судя по запаху пыли и чего-то еще, чему у меня не было названия, было видно, что окна не открывались очень и очень давно. Как только мои глаза привыкли к яркому свету, я попыталась осмотреть остальную часть комнаты. и даже несколько раз моргнула, чтобы убедиться, что это не галлюцинация. Комната была большая и круглая, и располагалась в задней башне, невидной с улицы. Вдоль изогнутых стен тянулись полки, очевидно предназначенные для книг, но теперь заставленные Санта-Клаусами. Я шагнула к одной из полок, с которой на меня смотрел веселый святой Николай в красном бархатном кафтане, и в такой же красной шапке. А вообще их здесь были сотни. Они сидели, стояли, ехали верхом на разных животных и в санях. У всех были одинаковые лица. Пунцовые щеки, ярко-голубые глаза и носы с красными кончиками. Вспомнив забрызганную краской одежду Ди, я подумала, не ее ли рук керамические творения я сейчас вижу перед собой? «Мисс Джулия обожает Рождество», — пояснила Ди. «Для меня это своего рода хобби». Я кивнула, обводя взглядом миниатюрные рождественские елочки почти на каждой доступной поверхности. Бумажные снежинки, подвешенные за нитки к потолку, фигурки снеговиков, стоящие семейными группами. «Мисс Джулия», — сказала Ди, И я переключила внимание на дальнюю часть комнаты. Сидевшая там женщина была очень старой и очень маленькой. Наверное, именно поэтому я, войдя, не заметила ни ее саму, ни ее инвалидную коляску. Седые волосы и очень бледное лицо хозяйки дома резко контрастировали с ее темно-серым платьем. Ее темные, почти черные глаза, смотрели с удивительной настороженностью. Согнутая грузом прожитых лет, она подняла голову, чтобы рассмотреть нас, и я заметила, как трясется ее подбородок. Джек шагнул вперед и опустился перед коляской на колени, чтобы ей не напрягать шею. «Мисс Манига, я Джек Тренхельм. Приятно с вами познакомиться». Он протянул ей ладонь И она вложила в нее крошечную узловатую руку. Вы писатель? – спросила она неожиданно сильным и звучным голосом. И на ее морщинистых губах появилась улыбка. В общем-то да. Вы читали мои книги? Она улыбнулась ему, и ее веки затрепетали. Мне даже показалось, что она строит ему глазки. Все до единой. Ди по моей просьбе ходит на презентации, чтобы получить экземпляр с автографом. Я с нетерпением жду вашу следующую книгу. Очень хочется, чтобы она вышла поскорей, так как я вряд ли смогу ждать слишком долго. Улыбка Джека слегка потускнела. Сейчас она в работе. Я лично принесу вам экземпляр с автографом, если хотите. Мисс Манига буквально расцвела. Мне же стоило адских усилий не закатить глаза. Я шагнула вперед и наклонилась над инвалидной колеской. А я, Мелани Миддлтон. Полагаю, вы знали мою мать, Дженет Приола. Ее глаза полезли на лоб. О, моя дорогая Дженет, какой голос. Она тоже здесь. Она не смогла. но пообещала приехать в другой раз. «Вы унаследовали хотя бы отчасти ее певческий талант?» «Нет», — ответил Джек, «прежде чем я успела хоть что-то сказать. Я удостоила его колючим взглядом. А это?» Я обернулась к ноле, но обнаружила, что ее там нет. «Может, вы двое пока присядете, а я пойду за чаем и заодно выясню, что задержала юной леди?» — сказала Ди и оставила нас. Мы посмотрели на два кресла в готическом стиле, одно обтянутое пятнистым красным бархатом, другое — темно-коричневое, набитое конским волосом, изрядно припорошенное пылью. У одной стены комнаты стоял диван, обтянутый парчой и украшенный кружевными салфетками. Мы с Джеком рассматривали варианты рассадки, когда из соседней комнаты донеслись звуки рояля. Мы с Джеком переглянулись. «Нола?» — спросили мы его унисон. В комнату снова шагнула Ди. «Думаю, я нашла ее. Музыка сделалась громче и настойчивее, и мы на какое-то время умолкли, прислушиваясь. Нет, это не был ни гранж, ни хэви-метал, которые слышались из ее спальни или по радио, когда она садилась в машину первой и переключала станцию. Это была красивая, чарующая мелодия. Она напомнила мне мелодию, которую Нола один раз пела в душе. Я была готова сидеть на месте и слушать, как бы долго она ни играла. «Ди», — приказала мисс Джулия, и сила ее голоса вновь удивила меня. «Я хочу посмотреть, кто играет». Ди подошла сзади к инвалидной коляске, и выкатила мисс Джулию из комнаты. Мы с Джеком последовали за ними. Разинув рты, мы застыли в дверях музыкальной комнаты, глядя на молодую девушку за роялем. Единственным ярким пятном в комнате с тёмно-бордовыми стенами, толстыми парчёвыми шторами и закрытыми жалюзи были ее кроссовки цвета фуксии. Её лицо было не узнать. Куда только подевались обычные циничные гримасы или вызывающий взгляд. Их сменила сосредоточенность. Внимание Нолы было приковано к пальцам, скользившим по желтоватым клавишам старого рояля. К моему великому изумлению, уголки ее губ были тронуты легкой улыбкой. Что-то коснулось моей ноги. Я посмотрела вниз и увидела мохнатого пса. Тот сидел и смотрел на меня, навострив уши, как будто тоже слушал музыку. Я наклонилась, чтобы почесать его за ушами, как любил генерал Ли. Увы, своим движением я нарушила волшебство этого момента. Пальцы нолы обрушились на клавиши, и чарующие звуки сменились режущей слух какофонией. Посмотрев на нас глазами человека, только что пробудившегося от сна, Нола заморгала, растеряно глядя на Ди и женщину в инвалидной коляске. Затем Джека и меня. «Это какое-то наваждение», — сказала она. «Я увидела рояль, и он как будто пригласил меня поиграть на нем. Она на мгновение задумалась. «На рояле в кукольном домике тоже можно играть, но у него всего двадцать клавиш. Не знаю, что удивило меня больше». То, что собака исчезла у меня под рукой? Или то, что Нола посчитала клавиши на миниатюрном пианино? Джек шагнул вперед. Было видно, что он ошеломлен. Нола, это просто невероятно. Я понятия не имел, что ты так прекрасно умеешь играть или петь. Ты сама музыка. Он шагнул к дочери и как будто задумался в нерешительности, а затем тихо спросил. «Это сочинила твоя мама?» Нола тотчас изменилась в лице, как будто ее ударили. Она посмотрела на Джека так, словно увидела его впервые и поняла, что перед ней стоит тот самый отец, который, как она считала, не задумываясь, бросил их с матерью. Она резко встала и едва не перевернулась скамью. «Нет», — тихо сказала она, — обводя лица присутствующих испуганным взглядом. «Нет!» — повторила она на этот раз громче. «Дорогая моя!» Джек шагнул к ней и протянул руки. Она отшатнулась от него. В ее широко открытых глазах читалась паника и что-то очень похожее на страх. «Нет!» — прошептала она и бросилась мимо нас к входной двери. «Я догоню ее. Сказал Джек и, быстро шагнув мимо нашей маленькой группы, сгрудившейся в дверях, кинулся вдогонку за Нолой. Я же повернулась к Дии, хозяйке дома. «Извините, мисс Манига, я понятия не имею, что это было». Мисс Джулия не дала мне договорить. «Что за кукольный домик?» Негромко, но строго спросила она. «Кукольный домик, который выглядит точь-в-точь, точь, как этот дом. Это подарок Нолли от ее бабушки и дедушки. Мы подумали, что он мог принадлежать кому-то, кто когда-то жил в этом доме. «Уходите!», Уходите" — неожиданно сказала она. «Простите?» Я была уверена, что ослышалась. «Уходите!» — повторила старуха на этот раз громче. «Я не поне...» «Извините, мисс Миддлтон», — сказала Дис с серьезным лицом. «Боюсь, вам придется уйти». «Я лишь хотела спросить про кукольный домик», — сказала я. «Знаете ли вы...» «Убирайся!» — крикнула мне старуха. На ее щеках, напоминая Санта-Клауса в библиотеке, алели два пунцовых пятна. «Хорошо», — сказала я, пятясь к выходу. «Извините, что расстроила вас. Честное слово». Я открыла дверь и вышла на крыльцо. Солнечный свет с улицы упал на лохматую собаку рядом с инвалидной коляской. «На свидание», — попрощалась я и закрыла за собой дверь. Чувствуя покалывание на затылке, я сбежала вниз по ступенькам и, встав на тротуаре перед домом, обернулась и посмотрела на окно башенки. На меня смотрел все тот же человек, которого я видела раньше, с такими же пустыми глазницами вместо глаз, с тем же бледным лицом. Только на этот раз его тонкие губы были растянуты в злорадные ухмылки. Казалось, он радовался тому, что мы уходим.